Музей крепостного творчества в Останкино. Останкино уже давно стало частью Москвы, а когда-то путь к этому селу был весьма непрост. Два-три века назад, когда границей Москвы была Сухарева башня, называвшаяся ретинскими воротами, в Останкино надо было ехать лесом, затем миновать село Алексеевское, и только после этого открывались Останкинские дома. Но и близ них лежал знаменитый Татьянин лес, в котором, по преданию, скрывались многочисленные разбойничьи шайки. Много было хозяев у Останкина. В 1743 году единственная дочь и наследница огромного состояния князя Черкасского вышла замуж за Шереметьево представителя высшей дворянской военной знати. Немало земель досталось ей в преданное. Было в их числе и Останкино. В XVIII веке пётр Борисович Шереметьев начал строить в своем Останкинском поместье увеселительный дом и сад с прудами. После смерти жены и дочери он оставил службу, переехал из Петербурга и навсегда обосновался в Москве. Большой любитель искусства Шереметьев завел в своем Останкинском дворце хоровую капеллу из крепостных крестьян, маленький оркестр и даже актерскую труппу. Дворец был задуман им как летняя резиденция и театр, поэтому он был выстроен из дерева, что обеспечивало хорошую акустику, а потом оштукатурен. Увлечение отца передалось и его сыну, Николаю Петровичу Шереметьеву, который навсегда закрепил за Останкиным славу несравненного уголка муз искусства и красоты. Как тогда было принято, Шереметьев был рано записан в военную службу, в 17 лет он был уже камер-юнкером при императорском дворе и товарищем детства будущего императора Павла I, но, не чувствуя склонности к военной службе, В 1777 году он добился отставки. Переехав в Москву, Шереметьев сначала служил директором Дворянского банка в межевом департаменте, а все свободное время посвящал музыке и театру. За два десятилетия он превратил небольшую любительскую капеллу и труппу в прекрасный, практически профессиональный театр, один из первых в России. Но для постановки профессиональных спектаклей требовалась и профессиональная сцена. Шереметьев начал коренное переустройство Останкинского дворца, решив создать в нем театральный комплекс. За шесть лет было возведено около 60 различных построек, от служебных помещений до беседок, которыми мы восхищаемся и поныне. На некотором расстоянии от Большого дома были заложены два квадратных павильона, Восточный павильон, предназначенный для банкетов и концертов, строился в подражании древнему атриуму, который у римлян служил храмом домашних богов. В древних атриумах в крыше располагалось квадратное отверстие, через которое проникал свет, и в мраморный бассейн стекала вода. В Останкинском павильоне отверстие в крыше было заменено стеклянным фонарем, а узор паркета под ним воспроизводит контуры бассейна. Скульптором, который украшали античные атриумы, в Останкине соответствует статуя богини здоровья Гигеи. Когда-то ее изваяли для виллы римского императора Адриана. Найденная во время раскопок статуя была приобретена графом Литта, полномочным представителем Шереметьева в Риме. В Останкине ее поставили в полукружие, которая в древности называлась экседрой и предназначалась для жрецов, но здесь отводилась оркестру. Банкетный стол был такой формы, что места для слушателей располагались так, чтобы никто из гостей не сидел к статуе спиной, а наоборот каждый при созерцании ее мог бы погружаться в гармоничный мир музыки. Павильон был построен в римском стиле, и статуя в нем стояла античная, однако назывался он египетским. Это название произошло от того, что из израстцовые печи павильона украшали изваяние фантастических сфинксов. Четыре колонны голубоватого искусственного мрамора поддерживают потолок египетского павильона. Золоченая курильница посреди зала Четыре золоченых канделябра с подножием в форме лир и торшеры в виде античных треножников с головами баранов дополняют его убранство. Западный павильон получил название итальянского. Он был задуман как приемный зал и как галерея скульптуры, поэтому был богато украшен бюстами и мраморными фигурами работы итальянских и французских скульпторов. Здесь было выставлено около 30 статуй, шесть из которых были античными. Жемчужиной итальянского павильона была мраморная козочка, найденная при раскопках итальянского города Помпеи и чудом попавшая в Россию. Центром дворца, да и вообще всей Останкинской усадьбы, был театральный зал, снабженный совершенными по тем временам механизмами, способными за короткое время поменять театральные декорации. Были устроены всевозможные сценические эффекты вроде пожара, пушечной стрельбы и падения на глазах у зрителей турецкой крепости, как это случилось во время представления оперы Козловского «Взятие Измаила». Именно этой пьесой летом 1795 года открылся Останкинский театр, который вскоре стал чуть ли не восьмым чудом света, «В глазах москвичей». Главные роли в этом спектакле исполняли первая певица театра Ковалева-Жемчугова и актер Смагин. Сцена штурма отличалась обилием эффектов. На глазах у зрителей рушились мощные крепостные стены, сверкали молнии, бушевал пожар, гремели пушечные залпы. Театральным машинистом Останкинского театра Был Пряхин. Как и многие другие талантливые русские изобретатели XVIII века, до наших дней он оставался неизвестным. Пряхин родился в семье Крепостного, в одной из московских вотчин графа Шереметьева. У своего отца обучился ремеслу и искусству столера, а после был определен в Крепостной театр для работы над усовершенствованием театральных машин. В 1793 году по приказу графа Пряхин переезжает в Останкино и принимает самое деятельное участие в постройке дворца. Именно под его руководством здесь работали столеры и резчики по дереву и лепщики. Сам он был искусным интерсеатором, мастером по паркету, и создал паркеты ротонды и павильона скульптур, лучшее во всем Останкинском дворце. Но главное его дело — театр. Он создает для театра передвижные кулисы. Вместе с крепостными художниками работает над театральными декорациями. Однако судьба Пряхина, как и многих других крепостных мастеров, сложилась печально. Впоследствии с закрытием театра он стал не нужен, и ему поручили наблюдать за строениями в Кусково. Во взятии Измаила для актеров, игравших русских воинов, были сшиты настоящие военные мундиры, душегреи и кафтаны. Игравшие турок тоже выступали в исторически достоверных костюмах. Гардероб крепостной актерской труппы графа Шереметьева насчитывал свыше 500 костюмов к различным спектаклям. Здесь были наряды римлянина и индейца, древнегреческого воина и... Жреца, и все они были шиты из богатых тканей и шитья, нередко украшенного золотыми кружевами и самоцветными камнями. Для Останкинского театра будущих актеров отбирали из детей крепостных по принципу «мальчиков, несмотря на лицо, если голос хорош, девочек, хотя и голосу хорошего нет, давит лица хороший» пению, танцам, сценическому искусству, языкам, их учили лучшие русские и иностранные специалисты, поэтому и удивляли зрителей крепостные артисты своим мастерством. А кого только не было среди зрителей, в Останкинском театре перебывали на спектаклях постоянные зрители, русские императоры и москвичи, а также немецкие, австрийские и польские королевские особы.